оправив дерюгу, что укрывало мое имущество на повозке, я отошел от нее и, выйдя к опушке, стал всматриваться в сторону постоялого двора, поглаживая за ухом кнопку. То, что в деревне живые были, я видел, заметил мельтешение. Но что там с самим двором? После кражи у меня ворона прошло уже шесть дней. Я не особо торопился, но все же добрался до Заболотной. Про проникновение на территорию поместья говорить, думаю, особо и не стоит. Ворон вон, привязан к затку, так что тут все в норме. Я больше скажу, за счет того боярина я изрядно поднялся в деньгах. Почти шесть десятков кун с серебром и двенадцать золотых гривен. Огромные деньги. Да там все быстро было. Пользуясь своей врожденной способностью хорошо видеть в темноте, Одетый в крестьянскую одежду, это чтобы не запачкать походную, я проник на территорию. Собаки были, но гавкали слабо, и сначала забрался в дом боярина. В спальне его нашел, почему-то одинокого, ну и прервал, так сказать, жизнь. Для этого были причины. Узнав про убийство боевых холопов, тот начнет меня искать, А тут пусть по боярину убиваются, а я подальше уйду. Второго не нашел, но поднял одного слугу и допросил. По-тихому, чтобы тот никого не поднял. Оказалось, второй боярин соседними землями владеет и уехал к себе. Дальше я его также отправил к праотцам. Свидетеля мне не нужно. Даже как-то легко это сделал. Сам себе удивляюсь. Ну и... Вскрыв несколько помещений, осмотрел их. Не зря. В одном оказался арсенал, в другом сундук с деньгами и расписками. Ну, все расписки я оставил, там ничего интересного для меня не было. А вот деньги, куны и гривны в тридцати двух кошелях забрал. Кстати, тут и арабские монеты были, как золотые, так и серебряные. Чуть ли не треть от всего состояния, что в сундуке хранилось. «Черт, да я даже медь забрал!» Всю добычу в несколько приемов отнес на конюшню. Оттуда вывел ворона и одного из коней. Молодого выбрал, поспокойнее. На него и погрузил деньги в мешках, после чего аккуратно вскрыл калитку, ворота не открывал и покинул территорию поместья. Никто так и не проснулся и не поднял тревоги. Даже оба часовых – Да и куда им со стрелами-то в шеях? А ведь беспокоились, всматривались в горизонт, куда десяток их воинов делся и почему до сих пор не приехали. Боярин отправил двух слуг на их поиски, а сам отправился спать, да вот не проснулся. А по поводу арсенала скажу так. Я там нашел аж четыре сабли и один ятаган, забрал все. И одна из сабель была из настоящего Дамаска. Она сейчас висела у меня на боку. Да и ту, что раньше висела на поясе, я сменил на другую, из арсенала. Тут была простая сталь, но отличная. Почти как у той, что у полусотника была. Однако все же заметно лучше. Я успел обе испортить. Убрал все украшения и превратил на вид в простенькие, ничем не примечательные сабли в таких же простых ножнах. Дальше, добравшись до лагеря, где повозка находилась, лошадей я не распрягал, уложил трофеи в повозку, привязал обеих верховых к задку и всю ночь двигался прочь от поместья. Ушел. Были ли поиски или нет, не знаю. Перебрался на территорию московского княжества. Я подальше от порубежников и, выехав на тракт, забрал все деньги из дупла где освободил князя и других бояр. Ну вот и подъехал к большой поляне, где находились деревня и постоялый двор, где я прожил эти полтора года. Надо сказать, отличных года. За это время щенки ко мне привыкли, а я, переодеваясь в крестьянина, покупал молоко в деревнях. Не везде были коровы, но найти молоко удавалось всегда. Хотя бы козы у деревенских имелись. Так что чем поить щенков мне было. У самого со съестным тоже порядок. Из через седельных сумок побитых боевых холопов добыл. Кстати, и утвари теперь хватало. Я вот два дня в лесу стоял, мази варил. Пришлось из берестяной коры делать средства для хранений. Вроде шкатулок. Криво получилось, но хоть так. Жаль, мази портится быстро. Но если потребуется, еще сделаю. Зубную пасту сделал, ее еще на неделю хватит. И средство вроде антисептика. Пока нормально. Постояв, определил, что на постоялом дворе определенно кто-то есть. Видно движение, как и в деревне, да и дым из труб идет. В отличие от бани, в харчевне печник поработал. Там стояли вполне неплохие печи. Правда, повариха наша все равно на открытом очаге готовила, и дым уходил в специальное отверстие в стене. Судя по дымку, баню затопили. Видимо, кто-то из клиентов попросил. Это хорошо, я тоже тогда попарюсь. Но сначала нужно проверить, кто там находится, не сменились ли хозяева. Оставив повозку в лесу, я ее от тракта убрал, оседлал ворона и рысью направился по дороге к постоялому двору. К счастью, все лица были мне знакомы. К сожалению, не все пережили налет ордынцев, но я был рад выжившим. Когда я проехал ворота, наш конюх заорал, он тоже живой был, привлекая внимание. Так что, когда я соскочил с коня, меня уже окружили наши. Андрей Евсеевич подошел и обнял, поблагодарив за помощь и спасение. Про дочку он тоже был в курсе. Тут же мне шепнул, что знает про спасение князя. Более того, Андрей Евсеевич ему сообщил, что я тут оставил бочку на хранение. С ней, кстати, все в порядке. Только побыстрее бы вывести Нервирует она хозяина. Знает, что такое огненное зелье. Да еще в таких количествах. Но и тот перед отъездом слугу тут оставил. Со мной тот желает встретиться. Поэтому, когда мы прекратили обниматься, ко мне подошел слуга князя, знакомый, из тех, кого я освободил из полона. «Здрав будь, отрок тит!» — слегка поклонился тот. «Княжа велел передать, что благодарен тебе за спасение от ворогов и желает, чтобы ты навестил его в Москве. Да я даже не знаю, как его зовут!» — несколько смущенно, проведя по шее, сказал я. Как-то времени с ним познакомиться не было. Да и где он проживает, я не знаю. Я проведу. У меня тут дела, тем более повозка с вещами есть. Сам в Москву собрался, так что князя я навещу. Хорошо, снова слегка поклонился тот. Князя зовут Алексей Олегович Вознесенский. От посольского приказа он. Мы к Тверскому князю посольством ездили, а обратно нас поганые встретили и напали им боевые холопы боярина лысово помогали давнего ворога князя сына его князь Всечи зарубил не простил ему этого боярин узнал о посольстве сговорился с поганами и напал четыре боярина сопровождали алексея олеговича двое пали от стрел поганых живых двое остались алексей павлович вереттенников от посольского приказа и дубный боярин Олег Кириллович Шелестов. Слуга быстро описал, кто там есть и кем служит. Так что я разобрался, кого спас. К тому же выяснил, что его не закрепили за мной постоянно, а чтобы обязательно передал слова князя и сопроводил к нему. Нет, тут было два выхода. Вместе ехать к князю или описать, где тот живет, чтобы мне найти дом и самостоятельно заехать. кстати Описывая местонахождение дома Вознесенского, он не говорил улицу или номер дома. Мол, такая-то улица от Кремля, такой-то дом. «Да спросишь, там все знают, где проживает князь». В общем, со слугой, его Михаилом звали, договорились, что я еду в Москву самостоятельно и обязательно навещу князя. Сопровождать меня не надо мол, у меня повозка, ехать медленно буду, на что слуга легко согласился. Приказ хозяина он выполнил, а то, что вместе я отказался ехать, так это мое решение. Ну, а я сообщил, что дней через 8-10 буду в Москве и обязательно заеду. А почему и не заехать, на самом-то деле? Слуга ожидать не стал. Ему уже оседлали коня, Так что он только махнул рукой и ускакал. А что, время к обеду близится. Успеет за остаток дня изрядное расстояние проехать. Видимо, надоело ему тут столько времени меня ожидать. Вот и поспешил отъехать. Я тоже не задержался. В том смысле, что съездил за повозкой и вернулся уже с ней. Повозку загнали в амбар. Он запирался и оставили там. Бочку мне в повозку принесли и сгрузили. Тут все нормально. Дальше, передав всю одежду, даже ту, в которой был, нашей прачке, чтобы та ее постирала, я отправился в баньку. Она действительно приготовлена была. В руках у меня были мочалка из лыка и туесок с жидким мылом. Я все-таки приготовил его, о чем ничуть не жалел». Тут еще на пять омовений хватит. Пару раз я купался в озерах и пользовался им. То, что надо, мыло получилось. Хорошо пенилось и счищало грязь. И для тела, и для волос годилось. Жаль, довольно сложный процесс приготовления. Не рассчитано на массовость, иначе можно было бы на поток поставить. Тут на Руси с мылом проблемы. Щелок до да зала вот и все. На постоялом дворе... Я занял лучшую комнату, причем бесплатно. Все помнили, кому обязаны свободой и жизнью. Я задержался тут на пару дней, по старой памяти добыв косулю и доставив ее на постоялый двор. Отдал бесплатно подарок, за это мне жаркое и гуляш по моему фирменному рецепту сделали. Случайно вышла, ездил за своими вещами, и вот косуля повстречалась». А так все досталось с хрона, и теперь мое имущество хранится в повозке. А на третий день запряг лошадей, обеих верховых к задку, и покинул постоялый двор. Меня так тепло провожали, со слезами на глазах. Я покатил в сторону Москвы. Не один, очень неплохой караван попался. На шесть повозок с дорогим товаром всего четверо охранников. Вкусняшка. Возниц и приказчика-купца я не считаю. Отличная цель для Татей, и я надеялся, что мы повстречаемся. Да, все-таки кнопки я лишился. Андрей Евсеевич попросил. Пса, что сидел на цепи, ордынцы стрелой побили. А собака нужна. Как же без нее? Вот тот и взял девочку. Она ему вполне подходила. А как ее кормить с помощью платка, дворней я объяснил. Так что проблем с корблением особых не было. А через пару недель, край три, та и сама начнет лакать молоко. Припасы в дорогу я взял, пирогов мне напекли с капусты как я любил. Баба Проша расстаралась, корова свежим молоком одарила, не только для меня, а я был любителем, но и щенков. И вот так мы и покатили. К сожалению, чуть позже мы присоединились к более крупному каравану, и без особых приключений за пять дней добрались до Москвы. Когда впереди открылась панорама города с изредка блестевшими куполами, я только вздохнул. «Ну ладно, Тверь, но я-то думал, что Москва побольше будет. Да куда там? Деревня разросшаяся». Вдохнув, я стегнул поводьями по крупам лошадей. Бегемот привычно отреагировал на это, Снова какой-то фигни нажрался, отчего у него несварение началось, и мы покатили дальше. Повозки и телеги купцов не останавливались. Им-то вид привычный, так что я поспешил занять свое место в колонне. Так и катили. Время было полуденное, когда мы подъехали к окраине. Въехав на территорию столицы, между прочим, не огороженную, только у Кремля деревянный тын был, покатили дальше. «Где находился дом князя, мне еще купцы подробно объяснили. Поэтому я вскоре с ними расстался, тепло попрощавшись, хорошие люди, и направился к Кремлю. Там вблизи только знать селилась и там же был нужный мне дом. Так и катил, отмечая нужные приметы. Правда, в одном месте все же свернул не туда. Хорошо прохожие подсказали». Исправился и, и добрался-таки до ворот князя. По-хорошему, нужно найти постоялый двор и заселиться там, оставив вещи. Ну и на вороне доехать до нужной усадьбы. Да я вот решил сразу, со всеми вещами. А вдруг приютит на пару дней? Я был бы не против. Заодно совета спрошу насчет покупки дома. Где я смогу его купить? Тут ведь тоже сословная составляющая важна. Даже имея деньги, дом в районе, где живет знать, мне не купить. Как, впрочем, и купцы не потерпят у себя чужака. Вот если я сам стану купцом, то ничего, это можно. Насчет последнего я еще не думал. Но почему бы не стать промышленником, как одно из направлений развития? Подумать надо, проанализировать. На мой стук отозвалась сначала собака. Слегка подросшие, но уже открывшие глаза щенки оживились. Даже пытались что-то тявкать, а потом прозвучал хриплый голос. Я бы назвал его прокуренным, если бы не знал, что табак еще не дошел до Руси. И поинтересовался, кто там беспокоит хозяев. «Отворяй! По приглашению князя Вознесенского прибыл блистательный и непобедимый, очень скромный и красивый отрок Тит». Когда будешь сообщать хозяину, кто прибыл, можешь начать с последнего, с имени». Услышав позади смех, я обернулся и обнаружил князя с семейством и приближенными, что подъезжали и явно слышали мою речь. «Ну да, скучно ехать было, развлекаюсь». Князь, как и приближенные, сидел верхом на коне, руки у того в порядке были, поводье держал. Семейство, жена со свекровью, женщина на князя похожа была, да с двумя детьми и девушкой сидели в воске. Судя по праздничному одеянию, они ехали из церкви. Ничего другого мне в голову не приходило. Только почему так поздно? Все с интересом на меня смотрели, и посмеиваясь, так что мне пришлось брякнуть. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Приехал я к княже. Ты хотел меня видеть, и я тут. Князь, особо не чинясь, покинул седло. Делал он это осторожно. Все же раны и травмы давали о себе знать. Но ему было заметно лучше. Подойдя, он обнял меня, накрыв еще и своим красным княжьим плащом. Потом перекрестился и, поблагодарив меня за свое спасение, а также других бояр, представил свою семью. Девушка оказалась его старшей дочерью. Князь пригласил меня к себе. Коней почти сразу перехватил подскочивший слуга, который и завел повозку с обоими привязанными к задку верховыми. Так как я перегородил въезд, пришлось заводить повозку первым, а потом и остальные заехали. Заполнив отнюдь не маленький двор, князь откровенно любовался вороном, И чтобы отвлечь его, когда мы оказались во дворе, я достал из повозки богато украшенную саблю, на мой взгляд, излишне богато украшенную, и сказал, «Прими, княже, сей подарок от меня», после чего с поклоном вручил ее князю. Судя по вспыхнувшему взгляду, угодил, ой, как угодил. Поклонившись семье Вознесенского, я сказал, «Не печальтесь, у меня и для вас есть подарки» и, надеюсь, они придутся вам по нраву». Князь с благодарностью в тоне и довольством поблагодарил за подарок. Тут же стал распоряжаться, и не успел я и глазом моргнуть, как я с его ближними, боярскими детьми и боярами принимал баню. Попарились просто замечательно, хотя и тут банька была по-черному. Потом я переоделся в чистое, У меня было тот комплект одежды, что для выхода, и мы прошли в дом, где уже был накрыт стол. Однако, прежде чем приступить к трапезе, меня всем представили, ну и я решил отдариться. К сожалению, сына князю Бог не дал. Три дочери было. Младший я подарил янычара, я уже выбрал себе пса, одного оставлю. Вполне хватит, а тут пусть ребенок порадуется, тем более такой звонкий колокольчик ей должен прийтись по душе. Тот и в таком возрасте пытался тявкать. А что будет, когда подрастет? Тяжело таких переучивать, вот пусть Ольга, младшая дочка, и возится с ним. Пообещав ей рассказать, как за ним ухаживать, я подарил средней дочери Марии серебряный гребешок из татарских трофеев. Девушкам нельзя дарить украшения, если только не хочешь посвататься. Но гребешок в этот перечень не входил и был благосклонно принят. Хотя Мария ревниво наблюдала, как Ольга возится с малышом. Тот хныкал, спать хотел. Софье, старшей дочери, которой на вид было лет шестнадцать, я подарил духовницу. Если проще, то флакон духов. Когда из поместья Тверского боярина я забирал своего ворона с компенсацией, то прихватил этот флакон со столика в спальне. Не знаю зачем, он мне так и не был нужен, а духи женские. Вот и избавился от них. Жены боярина в спальне не было, один был. И куда-то пропала я не знаю, а у слуги не догадался спросить. Аромат не особо стойкий, да и не сильно притязательный. Но для этих времен вполне на уровне, тем более флакон был полон. Вот для жены Алексея Олеговича, ее звали Анастасия Ивановна, я подготовил отдельный подарок. Делал его вечерами по пути в Москву, когда вставали на ночевку. Мыло я сварил, причем не жидкое, а вполне брусками привычных размеров. Три было, с разными ароматами. Правда, выделить мне пока удалось всего два, поэтому два мыла пахли одинаково, ромашками. Третье имело другой запах, а именно сирени. Все три имели насыщенно желтый цвет. Пришлось поломать голову, как красивее вид сделать, и чтобы запах стойкий остался. Остатками мыла, что не вошли в формочки из березовой коры, я помылся в реке. Нормально мылилась и чистилась. Проверку прошло. Княгиня поначалу с недоумением посмотрела на неказистую берестяную коробку, слишком вид у той был простецкий. но ну, это есть, сам делал. Но когда я сообщил, что внутри, глаза ее вспыхнули. Ценность подобного продукта местным была известна. Как я понял, те тоже в баню собирались после мужчин. Слуги подтапливали и воду носили. Вот и испробуют. То, что я мыло сделал, говорить никому не стал. Незачем это. И ведь главное сделал из того, что растет под ногами. Из корней некоторых трав вытянул соки, смолу, другие травы отпаривал. Все это я делал подальше от караванщиков во время пути. В полночь заканчивал и шел спать. А потом следующим вечером продолжал. Задержка во времени и остывание не мешали этому делу. Было видно, что и княгине я изрядно угодил. Цену мылу здесь знали. Все оно было привозное и очень дорогое. Большая часть была в жидком виде, а тут в виде твердых брусков, даже необычно. Матери-князя я сделал отдельный подарок. Да отдал тюк красного бархата. Его слуги от сарая принесли. Та, видно, что модница, и носить красное статус ей позволяет. Княгиня все-таки. Той я тоже угодил. Это подтвердил князь. Угодил так угодил, посмеиваясь, сообщил он. Тут я подарками отдариваться должен. А мне делают подарки. Да не всякий боярин на подобное способен. Прости, княже, как увидел такую красоту. Я обвел рукой девчат и женщин, семью князя, и продолжил. Не смог устоять. Да, на этом подарки были закончены. Ближников князя я не знал, на той поляне их не было. Ну и мы начали трапезничать, после чего женщины нас снова оставили. Как я понял, они как раз отправились в баню. А князь вдруг сказал, глядя, как я ловко пользуюсь трезубой вилкой, «Все же ты боярских кровей! Я этот трезубец недавно у гишпанского немца прикупил». Не все им умеют пользоваться. Недавно в моду вошел, хотя и удобно. А ты ловок, видно, что не в первый раз в руках держишь. Знаете, какое самое страшное оружие на Руси? Спокойно промокнув губы платком, поинтересовался я. Сразу же присутствующие мужи стали делать предположения, гадая вслух, что это может быть. Начали от булавы, закончили дыбой. «Интересно, но куда-то их не туда занесло». «Так какое оружие самое страшное?» Все-таки спросил княже, который и сам до этого до хрипоты спорил со своими ближниками. «Трезубец», — показал я вилку. «Один удар — три дырки». Поначалу меня не поняли, с недоумением посмотрели, потом у одного понимания разлилось на лице. Он прыснул, потом и до остальных дошло. Ржали так, что стены тряслись. Оказалось, тут анекдоты вообще новинка. Рассказывали былины, а если даже шутливые, то длинные, как поэмы. Про анекдоты я знал, еще на постоялом дворе сглупил. Парочку рассказал, потом житья не давали. Расскажи еще, да расскажи. Даже над самыми бородатыми анекдотами смеялись так, как будто они лучшие из лучших. Вот и сейчас князь со своими приближенными не отставали. Одному из его боярских детей, детине лет тридцати, даже плохо стало. Его вывели под ручки, всхлипывающего от смеха. А я решил заканчивать с анекдотами. После трапезной мы прошли в кабинет князя, очень похоже на это помещение. Тут мы остались с ним одни. И князь стал узнавать, что я помнил, как жил и все такое все, о чем я помнил, и что всплывало в памяти из знаний, которыми я наверняка владел ранее. Конечно же, всего я не рассказывал, но многое описал. И да, насчет вещей в подводе я не опасался. Князь сказал, что его слуги все проверенные, а Тарзан был со своим братом в надежных руках девчат. Те и покормят, и позаботятся о них, когда натешатся. «Главное, ласково. Стоит ведь помнить, что они еще маленькие щенки». Ну а мы с князем продолжали общаться и скатились к такой теме, которая меня изрядно удивила и озадачила. Тот, закончив расспросы о том, что я помню, скорее похожие на допросы, вдруг сказал, «А знаешь, Тит, я ведь уже думал, что все, смерть приму мучительную от ворогов заклятых». Уже мысленно проститься совсем успел. Да вот помог Боженька, прислал Спасителя. Он истово перекрестился, и я повторил его жест. Висевший на бечевке собственноручно вырезанный деревянный крестик качнулся в такт движению. Рубаха свободно висела, ему ничего не мешало. А я думал, если придет помощь, то я тому, кто меня спасет, дочь в жены отдам. Не посмотрю, что обручены уже. Думал, боярин будет. Последнее тот добавил смущенно. Но и я понимал, что сословные различия просто не позволят обручить ему со мной одну из дочерей. Если только по прямому разрешению правителя княжества. Так что я не особо расстроился. Поблагодарил, конечно, за доверие. А дочери у того удались красавицы. Но пояснил, что все понимаю. И тут он меня огорошил очередной новостью. Меня желал видеть сам великий князь Василий. Хотел посмотреть на того, кто его посольство спас и освободил из полона, да посла снял с дыбы. Да уж огорошил, так огорошил. Однако это не помешало мне после ужина. Тут и женщины были, что вовсю испускали аромат ромашек, проверить, как там повозка. Ее в сарай загнали и заперли. Ну и вернулся в дом. Устраиваясь в комнате, что мне выделили, я задумался. А я ведь к Вознесенскому обращался по поводу приобретения дома. Совета по нему спрашивал, но тот велел не спешить. Поможет, но чуть позже. Это хорошо. Посмотрим, что завтрашний день нам даст. И да, князь предлагал мне поступить к нему на службу. Отчего я прижал к груди напротив сердца ладонь и честно признался. Не по душе мне служить кому-либо. Предпочитаю свободу. от Оттого и горжусь своим статусом свободного гражданина. Ну и вернул ту фразу. «Минуй нас спуще всех печалей, и барский гнев, и барская любовь». Ему моя фраза понравилась, но глядел на меня задумчиво и все же спокойно принял отказ. Понял уже, что свобода для меня действительно важнее всего остального правда, похмыкал каким-то своим мыслям. А вообще, как я заметил, за эти полтора года менталитет в некоторых вопросах у жителей Древней Руси и моих современников различаются. Я не буду вдаваться в подробности, уходя в дебри ответов и вопросов, но различия есть. Что для меня естественно, то для местных мракобесие. Что для меня мракобесие, тем эти живут. Слишком долго все описывать. Тут жить нужно, чтобы понять разницу».